Глава 47. Джинсук. 23 марта 1993 года. Chicago Sun Times. Город шокирован жестоким убийством идейной жилищной работницы Ричард Гейн. Кабринни Грин. Вчера в 5:00 утра под путями надземного метрополитена на пересечении West Schiller и North Orleans был обнаружен труп молодой социальной работницы. Причиной смерти стало ножевое ранение. Джин Сук Оу, 24 лет, принимал участие в проекте по обеспечению жильем малоимущих слоев населения, подрядчиком которого является Чикагское жилищное управление, однако полиция не сообщает, связано ли убийство с действиями преступных группировок. «Мы не имеем права разглашать подробности следствия, поскольку рассматриваем различные варианты», сообщил детектив Ларри Амато и призвал всех, кто располагает какой-либо информацией о преступлении, срочно обратиться в участок. Тело было обнаружено во двух кварталах от стендап-клубов района Олдтаун. На данный момент полиция ищет свидетелей. Убийство шокировало как сотрудников жилищного управления, так и жителей Кабрини-Грин. Джин Сук была талантливой и проницательной девушкой. Она очень любила свою работу и помогала менять мир к лучшему. Мы глубоко опечалены и потрясены ее потерей. Выступила с заявлением Андреа Бишоп, представительница жилищного управления. По словам Тони Гарднер, проживающей в районе Кабриния, местным жителям будет не хватать мисс Оу». Она прекрасно все объясняла. Видно было, что она знает, что здесь творится, просто не может ни на что повлиять. Дети ее обожали. Она постоянно их баловала, приносила подарки. Всякие книги, хотя они и выпрашивали конфет. Хотела их вдохновить, понимаете? Приносила биографию Мартина Лютера Кинга, диски Эреты Франклин. Чтобы дети знали, на кого из афроамериканцев ориентироваться, когда вырастут. Родители мисс О воздержались от комментариев. Корейская община оказала семье всестороннюю поддержку, а также выразила желание провести поминальную службу в пресвитерианской церкви имени Бетании. Служба состоится во вторник и будет открыта для всех желающих. Рядом с новостью напечатана фотография. Тело, прикрытое белым покрывалом, лежит на пятачке земли между парковкой и ветхим домиком, приютившимся под опорами железной дороги. Постер огорожен забором, но это не помешало людям превратить его в свалку. Забытый сборщиками мешок мусора соседствует с лежащей на боку разломанной стиральной машиной. В кадре машет рукой недовольный молодой полицейский, пытается то ли прикрыть тело, то ли прогнать нерадивого репортёра. Если бы камера сместилась чуть левее, то в кадр попали бы крылья бабочки, отброшенные на забор порывом ветра. Они изорваны до неузнаваемости. А в резинке запутался зелёный пакет, но даже сквозь пластик заметен свет радиоактивной краски. Но потом над головой проносится поезд, и поднявшийся ветер уносит крылья в мусорном вихре. Её убили не ради денег. Вытряхнули наружу содержимое рюкзака, но не тронули кошелёк: 63 доллара, несколько центов. На теле нашли расчёску с длинными тёмными волосами, её собственными, как покажет экспертиза чуть позже. пачка салфеток, бальзам для губ с шоколадным вкусом, досье на семьи, с которыми она работала, библиотечную книгу Притча о сеетеле Оливии Батлер и видеозапись стендап-программы из местного клуба для чернокожих. Ничего необычного. Вот только полиции не откуда было узнать, что среди вещей не хватает карточки с изображением знаменитого афроамериканского бейсболиста.